Глава шестая. Особый факт в биографии. Лариса Аркадьевна осталась в лесной галерее с Старасом Стахеевым и Виктором Щегловым. Остальные сели в машину Елену Фёдоровну и отправились по заснеженной просёлочной дороге в сторону города. Впереди, между чёрными стволами деревьев, уже мерцали огни Клайква. В багровой туманной дымке, висящей над крышами домов и верхушками деревьев, пылали частые красные вспышки. Это зрелище пугало и одновременно завораживало. Над городом будто мерцало северное сияние всех оттенков красного. Клим Поликутин крепко держал Серафиму за руку, словно боясь ее потерять. Оба хранили напряженное молчание. Тимофей сидел рядом с матерью, все еще не в силах поверить, что она жива. Пока они ехали, Ангелина, не дожидаясь расспросов, сама начала рассказывать. — Пожалуй, самое время объяснить некоторые мои поступки. Она тяжело вздохнула, собираясь с мыслями. — Пока еще есть возможность сделать это. Кто знает, что ждёт нас впереди? Начну с того, что Близнецы в королевском зодиаке знак особый. Всегда так было и всегда будет. Получить этот титул может далеко не всякий первородный, даже самый достойный, как это происходит с другими знаками зодиака. Да, магический медальон сам выбирает себе носителя, но именно Близнецы должны обладать не только подходящими навыками, умениями и силой воли, но и кое-чем ещё. Одним особым фактом в своей биографии, каким же заинтересовал Иссерафима. Клим облегчённо вздохнул, радуясь, что она хоть немного отвлеклась от тяжёлых мыслей. Близнецами может стать лишь человек, когда-то имевший и потерявший брата либо сестру-близнеца, пояснила Ангелина. Именно это когда-то и случилось со мной. У тебя был близнец? Я этого не знал, удивлённо пробормотал Тимофей. Но «Ну, мы с бабушкой никогда тебе об этом не говорили. Ангелина мягко потрепала его по колену. О таких вещах обычно не любят распространяться. Нас действительно родилось двое, я и моя сестра, но через несколько часов она умерла, а я выжила. Так было предопределено судьбой. Но для того из близнецов, кто выжил, это травма на всю жизнь. Почему выжила ты, а не она? Кто сделал этот выбор? Всё это я испытала на себе. Но однажды меня выбрал медальон близнецов. В числе прочего уникальных способностей этот медальон даёт своему носителю особую силу призывать своего астрального двойника. Для меня это был призрак погибшей в младенчестве сестры. Эта полусторонняя сущность, твоя точная копия, материализуется, чтобы помочь тебе, например, в бою, и выполнив свою миссию, исчезает. Но при этом она сизаема, обладает своим характером, её можно ударить и даже ранить. Я часто пользовалась этим умением, когда нам приходилось участвовать в боевых операциях королевского зодиака. Мне это даже нравилось. Так было до того момента, когда под видом Егора ко мне пришёл огненный дракон. В ту пору сила древних заклятий слегка ослабела, и его собственное стражный двойник получил возможность покидать свою гробницу и ненадолго появляться на земле. Ещё одна насмешка судьбы. Я столько времени сражалась с его приспешниками, что наверняка он выбрал меня не случайно. Чего он хотел? осмеяться надо мной, унизить, заставить сделать выбор. Это я так и не узнала. Змей явился в мой дом, а я и не заметила подмены. Так у меня появился ты, Тимофей. Самое светлое и радостное событие в моей грешной жизни, но связавшееся с твоим истинным отцом, я навсегда сквернила себя тьмой. И это повлияло не только на меня, но и на моего призрачного двойника. Я всегда называла ее темной. Она словно воплощала все темное, злое, плохое во мне. После твоего рождения темная вдруг начала становиться все сильнее. Ее сила росла с каждым появлением. Тьма стала преобладать и во мне. Двойник творил все, что хотел, и от меня это не зависело». Скоро я уже не могла её контролировать. Более всего я опасалась, что когда-нибудь она причинит вред тебе, Тимофей. Поэтому иногда в моменты её приближения мне приходилось отдаляться от тебя и всех близких. Я уезжала, оставляла тебя на попечение бабушки ради твоего благополучия. Но потом поняла, что всё это бессмысленно. Тёмное научилось материализоваться где и когда угодно, даже в других городах. Это никак от меня не зависело. Моя жизнь превратилась в кошмар. Я постоянно боялась за тебя, за близких, а поводов для опасений хватало. Много лет назад наши старухи пророчицы предсказали, что скоро грядёт очередное воплощение Верховной Матери Змей, последняя, и на этот раз она сумеет вернуть огненного дракона в наш мир. По всем признакам выходило, что воплотиться она должна в одну из дочерей Клариссы и Егора Зверюх. Мы со Скорпионом помалкивали об этом, держали всё в тайне даже от некоторых членов королевского задиак. Мы всеми силами искали способ избежать исполнения этого страшного пророчества, и тогда моя тёмная сама приняла решение, как не допустить предсказанного возрождения верховной жрицы. Она решила убить обеих новорождённых сестёр Чемофей изумлённо уставился на мать. Естественно, я не могла этого допустить, тут же проговорила Ангелина, но и противостоять тёмной тоже было не в силах. "Почему?" спросила Серафима. Они с Климом всё это время внимательно прислушивались к рассказу Зверилой, потому что она снова действовала сама по себе. Благодаря своей возросшей силе тёмная могла появиться в любой точке города, причём я предчувствовала её скорое появление, но не знала, где именно она объявится. В то пору Кларисса была змееносцем, и тёмная побоялась убить её детей в открытую. Она подкупила глупую молоденькую санитарку, чтобы та подменила новорождённых близнецов детьми другой роженицы. Другие девочки жили бы в доме Зверевых, но ну о дочери Клариссы она бы потом прикончила где-нибудь подальше от Клыкова, не дав им дожить до совершеннолетия. Вы уже знаете, чем всё тогда закончилось. Вмешалась в сцену Сатановская, произнёс Тимофей. Она тайно общалась с Клариссой и хотела взглянуть на своих внучек. Пришла той ночью в роддом, увидела Ксению Соловьёву, которая пыталась подменить младенца. Вы напал на неё. "Всё верно", подтвердила Ангелина. Начался жуткий пожар. Ксения успела подменить лишь одну из девочек, а затем поднялась такая суматоха, что уж было ни до чего. Так Оксана попала в семью Зверевых, а Лиза в семью другой роженицы. обо всём этом я узнала лишь через несколько лет после всего случившегося. И ничего не сказала Егору, хмыкнула Елена Фёдоровна, сидя за дорогой. У нас в то время уже были очень непростые отношения. Он ведь ушёл от Ларисы ко мне, а потом бросил и меня. В тот пору я была чертовски зла на него. Нехтя призналась Ангелина: "Я ненавидела Кларису всей душой, чуешь, греха таить. Да и сама не была святой. Возможно, мне хотелось отомстить Егору за предательство и потом вернуть девочку к родной семье, а сначала бы подписать им смертный приговор. Ведь годы шли, девчонки росли, а тёмная продолжала попытки не допустить, чтобы сбылось пророчество". Она устроила автомобильную аварию той и другой семье. Родители погибли, но обе девочки уцелели. Они попали в сиротский приют нового Ингершама, а затем одну из них удочерили. Через несколько лет темная умудрилась ее выследить и сбила машиной. Насмерть. Клим и Серафима в ужасе уставились на Ангелину. Так и унула. Говорю же, она становилась все сильнее. Были периоды, когда мне удавалось её сдерживать. Это могло длиться несколько лет, а потом она снова прорывалась и начинала творить что хотела. И я никак не могла её остановить, хоть и пыталась. Я даже подкупила смотрителя кладбища, где была похоронена сбитая девушка, чтобы он дал мне знать, если кто-то вдруг начнёт интересоваться этой историей. заплатила директрисе сиротского приюта в Новом Ангершаме, чтобы она держала меня в курсе жизни Лизы. Но когда эта история вдруг получила внезапное продолжение, всё снова покатилось под откос. Оксана Зверева начала вдруг копаться в своем прошлом, пытаясь понять, что же случилось. Она и тебя привлекла к своему расследованию, Тимофей. Вы нашли Лизу в Новом Ангершаме и уговорили ее приехать в Клыково. Темная выследила вас тогда по пути из сиротского приюта и попыталась убрать. К счастью, ей это не удалось. Затем она еще раз пробовала убить Лизу, но ты оказался поблизости. И даже когда я была за границей, далеко отсюда, она смогла появиться в Клыково, а затем в Санкт-Оренбурге, независимо от меня. Я в своей жизни тоже совершала гнусные вещи, но тёмное в этом плане всегда было гораздо хуже и опаснее меня. Я помню, наш начальную стычку в доме у Зверевых кивнул Тимофей. Я ведь считал, что сражаюсь с тобой. Представляешь, что творилось у меня в голове? Хорошо, тебя понимаю, дорогой, но тогда я не могла тебе признаться. Рядом постоянно крутились другие люди, и у нас не было возможности поговорить. Когда же я попыталась всё тебе рассказать, ты сам не захотел меня слушать. А змеиносец тем временем продолжал свою охоту. Члены королевского зодиака погибали один за другим, и я понимала, что скоро наступит и мой черёд. Тогда я стала проявлять осторожность и больше не сдерживала Тёмную. Мы с ней часто появлялись в разных местах одновременно, чтобы запутать убийцу и сбить его со следа. Когда всё случилось, я была с Борисом Макарским, а Тёмная за меня на презентации нового фильма в Санкт-Петербурге. В тот вечер мы с ней настроили мощную ментальную связь. Я видела ее глазами, читала ее мысли, а она точно так же подключилась ко мне. С ее помощью я изучала толпу, собравшуюся у кинотеатра, пытаясь отыскать знакомые лица. И в тот момент, когда ее убили, я рухнула без сознания в доме Макарского. Очнулась несколько часов спустя, потерявшей все силы и совершенно седой. Мне неоднократно хотелось навсегда избавиться от темной, но никогда не удавалось сделать это. Позже я поняла, почему. С ее смертью что-то ушло и из меня самой. Моя магическая сила, энергия меня будто опустошили наполовину. При этом и моё заклятие на гробницу огненного дракона было уничтожено. Как оказалось, тёмная была среда точеем моих сил. Теперь я больше не владею магией, у меня больше нет былых способностей. Я будто разом постарела на несколько лет. Как вам удалось всё это провернуть? спросила Елена Фёдовна, глядя за дорогой. Спасибо, Борису Макарскому. В ту ночь, как только я отключилась, он сразу всё понял и быстро принял меры. Именно он придумал инсценировать мою смерть, обмануть всех, а главное змеиное кольцо и тех, кто за ним стоит. Борис был сильным магом и смог сделать так, чтобы тело тёмной не исчезло сразу же после её убийства. В тот вечер её погрузили на закрытые носилки и быстро увезли, а затем Макарский поднял все свои старые связи в полиции Санкт-Еренбурга. Ему удалось организовать похороны так, что никто ничего не заподозрил, а я официально стала для всех мёртвой. Всё это время я скрывалась в доме Бориса, восстанавливая силы, а он свято хранил тайну даже от членов королевского здиака. Он уже тогда подозревал, что в нашем круге есть предатель. Как оказалось позже, Макарский был прав. Моя мама где-то ко мне так и не вернулась, но зато я могла следить за тем, что происходит в Клайкове и его окрестностях. Я наблюдала за всеми, пытаясь вычислить убийцу, который был где-то рядом. А ведь я видел тебя, но только не догадывался, что это ты. Вспомнил Тимофей эти седые волосы? Знал только, что иногда за мной ездили и следить женщины в чёрном. — Мне так хотелось подойти и обнять тебя, — прошептала Ангелина. — Но я не могла этого сделать. Слишком многое стояло на кону. — Так эта сущность темная и вселилась в восковую куклу, созданную по твоему подобию, — спросил Тимофей. — Ты о поделке мальчика из рода чернокнижцев? — Да, ему каким-то образом удалось ее оживить. Еще одна загадочная история, которая войдет в хроники Клыкова. Творимый им ритуал совпал по времени с моментом его убийства. Возможно, поэтому всё так и получилось. Парень невероятно талантлив. В его венах течёт кровь настоящих чернокнижников. До сих пор никому в его возрасте не удавалось сотворить нечто подобное. Далеко пойдёт. Но что было дальше? подал голос Крюмполя Кутин. А затем случилась история с Владом Пиваларовым. Я его хорошо понимаю. Он пытался разыскать убийц своего сына, и у него были основания подозревать меня, хотя на самом деле виной всему Тёмная. Она по старой памяти имела какие-то дела с Сырмой Морозовой. В своё время мы с Сырмой были очень дружны, вместе обучались магии у одной могущественной колдуньи. Возможно, даже Тёмная была причастна к тому, что творила Ирма после своего возвращения в Клыково. А Влад Пивоваров узнавал всё больше, хотя ему посоветовали не совать нос в чужие дела. Однажды он проследил за Борисом Махарским и случайно увидел нас вместе. Влад был потрясён и напуган. Он сбежал так быстро, чтобы мы не успели поговорить с ним, но Борис всегда отличался решительностью и взрывным характером. Вместо того, чтобы долго уговаривать Пивоварова сохранить тайну, выследил и застрелил его. И сам вскоре стал очередной жертвой проклятого змееносца. Я очень сожалею, Тимофей, что при этом пострадала Женя Степанова, но я ничего не могла поделать, это просто произошло и всё. Тимофей не нашёлся, что и, видите, и Ангелина продолжила рассказ. Но всё это было не зря. Мне всё же удалось выследить убийцу. Я была поблизости, когда погиб Макар Закревский, хотя не успела прийти ему на помощь. Умирая, он успел стащить маску со змееносца, и я увидела Стаса. Я была потрясена, поскольку не раз видела мальчишку в вашей академии, да и Марат его хорошо знал, ведь он общался с ребятами из кружка юных журналистов, в котором состояли и Стас с Алисой». Я начала следить за Кощеевым, ожидая, когда он свяжется со своими заказчиками. Ведь кто-то же за ним стоял. Я следила за ним и в ту ночь, когда погибла дева, но Стас находился на другом конце территории Пандемониума. Он точно не мог стрелять в Авитрулю. Тогда я поняла, что под маской змеиного солнца скрывается не один человек. Тем самым они обеспечивали друг другу алиби. Больше всего времени Стас проводил с Алисой, я начала следить и за ней, и однажды увидела ее с Саяной. Тут пазл сложился. Когда Алиса была на виду у всех, убивал Стас, а когда Стаса видели в толпе, убивала Алиса. Они отлично дополняли друг друга, но теперь парень мертв, а она сбирала. Алиса знает, что её тайна раскрыта и опасна как никогда. Постарайтесь не встречаться с ней один на один. Какой кошмар, выдохнула Елена Фёдорна. И всё это творилось у нас под носом. Они убили моего отца, гневно сжал губы Клим. И моего, тихо добавила Серафима. уж я не стану любезничать с ней при встрече. А стоит за всем этим мерзкая тварь Саяна, — зло сказала Ангелина. Как любит повторять сенсей Канто, меч сам по себе не убийца. Он лишь оружие в руках убийцы. Эта Саяна с самого начала направляла и поддерживала змееносца. Ей и ее народу были выгодны все эти смерти, ведь тем самым они снимали магические кольца с гроба огненного дракона. И вот все они сняты. «Одного я не понимаю», — задумчиво произнес Тимофей. «Каким образом Стас и Алиса были связаны с Саяной и остальными? По какой причине они делали это? И так искусно водили нас всех за нос?» «Козирог и Стрелец только что были у мастера игрушек», — ответила ему Елена Федоровна. «По их словам, он открыл им этот секрет. Скоро мы с ними увидимся, и тогда они все нам сообщат». — Но как остановить огненного дракона? — спросила Серафима, покосившись в окно. Ей вдруг показалось, что в красном небе над верхушками леса пронеслось нечто огромное, размахивающее перепончатыми крыльями. — Этого я не знаю, — призналась Ангелина. — Но пока защитный купол над городом держится, мы должны делать все, что в наших силах. Потом станет слишком поздно. Для всего мира.